и с ним свинопас богоравный в хижине ужины сели, а с ними мужи остальные. После того, как желание питья и еды утолили, их спросил Одиссей, испытать свинопаса желая, примет ли он его здесь и радушно предложит остаться в хижине, или ему предстоит отправиться в город. Слушай, Евмей, И послушайте все вы, товарищи, в город завтра с рассветом хочу я пойти собирать подаяние, чтобы не делать тебе и товарищам лишних убытков. Ты же научи на дорогу и спутника дай мне, который в город меня проводил бы. А там уже волей-неволей буду бродить и один. Не даст ли мне кто-нибудь хлеба или глоточка вина? Я к дому пойду, Одиссея. Много я мог бы вестей сообщить Пенелопе разумной. Я бы там и в толпу женихов замешался надменных, яств у них много. Когда бы они пообедать мне дали, я бы им тотчас прислуживать стал, чем они пожелают. Я тебе прямо скажу: послушай меня и запомни благоволением Гермеса, вожатого Бога, который прелесть и славу дает всевозможным трудам человека, мало нашлось бы людей, кто б со мной поспорил в искусстве дров или топки сухих натаскать, топором наколоть их, мясо разрезать, поджарить, напиток разлить из кратера, все, что для знатных мужей худородные делают люди». В гневе сильнейшем ему Евмей свинопас так ответил. «Что это, странник? Ну как у тебя появилась такая дикая мысль? Или хочешь ты там непременно погибнуть? Что вдруг тебе пожелалось в толпу женихов замешаться, наглость которых насилие к железному небу восходит? Знай, не такие, как ты, им служат, А все молодые, в новые, все превосходно одеты, плащи и хитоны. Головы смазаны маслом обильно, и лица прекрасны. Вот какие им служат. Столы же блестящие прямо ломятся в доме от хлеба, от мяса, от вин до сладких. «Нет, оставайся у нас. С собой никого не стеснишь ты». Будем и я, и другие, товарищи, все тебе рады. После того, как обратно воротится сын Одиссеев, сам он и плащ тебе даст, и хитон, чтобы мог ты одеться, и отошлет, куда тебя дух понуждает и сердце. Так на это ему Одиссей многостойкий ответил. О, если б стал ты, Евмея, родителю Зевсу, настолько же милым, как мне, что скитание муки моей прекратил ты. Нет ничего для людей ужасней скитальческой жизни. Много тяжелых страданий дает нам проклятый желудок в дни, когда к нам скитание, печали и беды приходят. Раз ты здесь оставляешь меня, чтоб я ждал телемаха, то расскажи мне про мать Одиссея, подобного Богу, и про отца, на пороге он старости был им покинут. Живы ли еще старики, сияние видит ли солнце, или уж умерли оба и в царство Аида спустились?» Снова ответил ему свинопас над мужами начальник. «Я тебе, гость мой». На это скажу совершенно правдиво. Жив Лаэрт. Непрестанно в дому своем молит он Зевса, в членах дух у него уничтожить. Тоскует ужасно он об уехавшем сыне своем, Одиссее, а также и о разумной супруге. Она-то всего его больше смертью своей огорчила и в дряхлость повергла. Что ж, до нее-то в печали по сыне своем знаменитом, жалкой смертью она умерла. О, пусть ни один здесь так не умрет, Кто мне мил и со мной хорошо поступает. Так Одиссей и Евмей вели меж собой разговоры. Спать наконец улеглись, и совсем не на время. Вскоре заря наступила. Меж тем телемаховые люди, к суше пристав, Пруса развязали, мачту спустили, Сели за весла и к пристани судно свое подогнали. Выбросив якорный камень, причальный канат укрепили, Сами же вышли на берег прибоем шумящего моря. Начали завтрак готовить, вино замешали в кратерах. После того, как желание питья и еды утолили, с речи такой Телемах рассудительный к ним обратился. «В городу правьте теперь, друзья, наш корабль чернобокий. Сам я здесь остаюсь пастухов моих в поле проведать».